Пчелы. Дубья в пойме примечательны еще и тем, что в них нередко жили дикие пчелы. В больших деревьях с толщиной ствола у земли, этак около двух мужицких обхватов, от времени иногда сгнивали сердцевины, из-за чего в середине образовывались вместительные дупла. В тех дуплах часто вили гнезда птицы, Находили себе в них убежище и дикие пчелы. Прежде мужики говорили, что гнездовье пчел нетрудно найти, если внимательно проследить за пчелой, когда она собирает мед с какого-либо растения. Набрав н о ш у нектара или пыльцы для построения сот в улье, пчела к месту своего гнездования обычно летит по прямой линии. По направлению этих полетов люди и находили в прежние времена пчелины е гнезда. В том далеком прошлом многие занимались специальным поиском мёда от диких пчел, так называемым бортничеством. Но в последнее столетие существовании поймы сбор мёда от диких пчел не являлся для жителей тех местпромыслом, а носил лишь случайный характер. Дикие пчелы любили гнездиться в дуплох больших дубов, Нередко высоко над землей. Случалось, что, найдя пчелиное гнездо, люди вынимали из него по полтора-два пуда чистого меда, а иногда и того больше. Диких пчел искали по осени, а найдя, не зорили их ульев, а забирали домой. Для этого дуб срубали топором или спиливали пилой под самый корень, осторожно валили его на землю, и также осторожно выпиливали место гнездования пчел. А потом клали выпиленный дубовый кряж на подводу вместе с пчелами д да о ульем увозили в деревню. Там устанавливали ту дубовую колоду в тенах огородах, и пчелы жили в дупле всю зиму. По весне из дубового дупла их пересаживали в колоды-домики. Так жители поймы одомашнивали диких пчел, размножали их, а пчелы служили людям, принося целебную сладость. Мой отец многие годы держал пять колод ульев, где у нас жили пчелы, которых он развел от диких пчел. Чтобы пчелам было тепло зимой, чтобы они не вымерзали, Отец даже сделал для них специальный мшанник, приземистый деревянный сруб из толстых бревен с прокладкой в пазах сруба лесного мха. Поверх сруба была сделана пологая крыша, ее покрывали ржаной соломой. Была в том срубе специальная дверь, в нее вносили колоды домики с ульями и устанавливали в тот мшанник. Ни один из улев в этом пшаннике зимой никогда не погибал. В огородах многих деревень Междуречи можно было видеть д о щ и н ы е колоды-домики с ульями. Домашним пчеловодством в пойме занимались многие. Буйное разнотравье, большое количество ивы, вербы, липы. Все это в пору цветения в изобилии дарило свой сладкий нектар пчелам-труженицам, а они дарили людям мед. В начале мая во время цветения ивы вербы ее сережки были настолько сладкими что грех было не полакомиться деревенская ребятня то и дело залезала на кусты верб и наламывала целые охапки веток с сережками а потом с о с а л а те сережки как шоколадные конфеты первый взяток меда пчелы брали именно сыовых верб сережек из всей части пойменских деревень относящихся в последние годы существования поймы к территории Брейтовского района, особо увлекался пчеловодством делицкий хуторянин Максим Васильевич Голубин. Он не раз говорил, что лучшего места для пчеловодства, чем Малога-Шекснинская пойма, вряд ли можно было сыскать на всем огромном пространстве русского северо-запада. Я хорошо помню Максима Васильевича, то был незаурядный человек. Он страстно любил живую природу и был очень добрым. Высокий лоб голубина, его светлые усы под носом с горбинкой и обаятельная улыбка придавали лицу привлекательность и благородство. Когда он говорил, то, пожалуй, сильнее всех волжан окол по-молокски. Жил он в небольшом хуторке Делицы, стоящем вблизи от м о л о г и в полуверсте от села Борисоглеба, а от Брейтова всего в семи верстах. Как и многие другие, хутор Делица образовался в пойме в начале 20-х годов. Семья Голубиных переехала жить на Делицкий хутор из ближней от села Борисоглеба деревни Новинка Скородумова. Жить в Делицах была одна красота – Очень там была хороша природа. Почти на полверсты от окон хуторских домов тянулось озерко, узкое, полное золотистых и л е н ё в ы х карасей. На многие версты к западу от хутора уходил вдаль п о х у ч и й сосновый бор, перемешанный с ельником. Крестьянские поля и покосные луга, рыба, дичь, грибы и ягоды все это было рядом с хутором. Тишину первозданного уголка нарушала лишь весна со своими прелестными песнями, которым шумно радовались все обитатели того места. А Максими Васильевич Голубини знают немногие. А между тем он был своего рода человеком из легенды. Он унаследовал от своих родителей добрый характер и здравый ум. Он верно служил отечеству, русской земле в Первую мировую войну. 23-летний Максим был взят на службу его императорского величества, последнего царя России Николая II. Служил во флоте на Балтике и оказался на крейсере «Аврора», огромном по тем временам морском судне с командой в 578 человек. Когда 25 октября 1917 года «Аврора» произвела сигнал к штурму Зимнего дворца в Петрограде, Максим Голубин был на крейсере. Во время коллективизации хутор «Делица» и хутор р н а ж и в с к о й объединили в колхоз, который носил имя декабриста Рылеева. С первого дня организации того колхоза и до переселения людей из поймы, Голубин работал в колхозе сначала с щитоводом, потом председателем. Все свободное время Максим Васильевич использовал для занятия любимым делом, для ухода за пчелами. Любил он их, ухаживал за ними, как истинный пчеловод, знал многие тайны жизни этих удивительных созданий природы. Мед от голубинских пчел потребляли многие крестьяне окрестных с хутором делится деревень и зачастую без всякой платы. За пчеловодческий труд Максим денег не брал. Большую часть м ё д а он не продавал, а раздавал бесплатно.